Новый год под неокрепшей традиции встречали торжественно всей школой. В большой спальне днем были убраны койки, поставлены столы и скамейки. Вечером в одиннадцать с половиной все отделения под руководством классных надзирателей поднялись наверх в спальню. На столах, покрытых белыми скатертями, уже стояли яства Яблочная шарлотка, бутерброда с колбасой и клюквенный морс Которым изобретательный Викниксор заменил новогоднее шампанское Отделения разместились за четырьмя столами Дежурные разлили по кружкам шампанское морс и уселись сами Скромное угощение казалось изголодавшимся шкица настоящим пиром Викниксор в своей речи Отметил успехи за год И пожелал, чтобы к следующему году Школа смогла выпустить первый кадр Исправившихся воспитанников Обыкновенно к ораторским способностям Ветниксора шкицы относились сухо Но сейчас же растрогались И долго кричали «Ура!» Затем выступили с ответными тостами Воспитанники О шкицев говорил японец Янкель Когда первое возбуждение улеглось Выступил новый халдей полиграмощик, кондуктор Настоящее имя его было Сергей Семенович Васин. кондуктором прозвали его за костюм, полушубок цвета хаки, какие носили в то время кондукторы городских железных дорог. Кондуктор встал, откашлялся и сказал. «Товарищи, я здесь в школе работаю недавно, я плохо знаю ее, но все-таки я уже почувствовал главное. Я понял, что школа исправила, перевела такие на другие рельсы многих индивидуумов. Мое пожелание, чтобы в будущем году школа Достоевского смогла организовать у себя ячейку комсомола из воспитанников, уже исправившихся, нашедших дорогу. Этот спич, произнесенный наскоро и не связанно, был встречен буквально громом аплодисментов и ревом ура. В час ночи, когда банкет закрылся, в миг были убраны столы, расставлены кровати, и шкицы стали укладываться спать. Японец пригласил на свою постель Янкеля, Пантелеева и Пыльникова. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он. «Вали. Завтра учет», — начал японец. «Мы должны выпустить учетный номер какого-нибудь издания. В четвертом отделении в то время выходило четыре печатных органа. «Журналы вперед», «Вестник техники», «Зеркало» и «Газета будни». «Согласны, ребята, что экстренный номер нужен?» «Согласны», — ответил Янкель. «Я предлагаю выпустить «Однодневку сообща». «Идея», — воскликнул Пантелеев. «Никому и обидно не будет», — подтвердил Саша Пыльников с редактора «Будни». «Решили выпустить газету «Шкит». Ответственным редактором назначили Янкеля». Секретарские и репортерские обязанности взял на себя Пантелеев.